Глава сотая. Ле. Дом Ханса казался осколком другой эпохи, с его классической мебелью из темного дерева, высокими потолками и обоями на стенах. Проходя в главную столовую, я бросила взгляд под ноги и заметила, что в каждой комнате лежат ковры. Когда мы пришли, стол уже был накрыт. Ханс пригласил нас на ужин с другими своими друзьями — Уильямом, Скарлетт и тремя американцами, которые только что приехали в Париж. Они управляли небольшой галереей в Нью-Йорке. «Садитесь», — предложил он, улыбнувшись. Мы сели, и Скарлетт, расположившаяся напротив, подмигнула мне, а затем повернулась к девушке, которая отвечала за кейтеринг и спросила, не могли бы они вместо красного вина принести ей бокал белого. Затем она успокаивающе улыбнулась, когда Ханс представил нам Тома, Райдера и Майкла. Первым подали утиная конфи, так что Аксель сразу перешел ко второму блюду — вишесуазу. Вишесуаз — французский луковый суп-пюре. Несмотря на заминку в начале, я заметила, как он старательно пытался сделать вид, что ужин в черном галстуке был его идеальным планом на вечер пятницы. Он мог быть обаятельным, когда хотел этого, так что вскоре Ханс уже смеялся над его шутками и с удовлетворением наблюдал за тем, как он оживляет вечер. Я старалась не обращать внимания на то, как сильно нервничала, сидя рядом с ним и зная, что не испытываю к нему никакой симпатии, хотя и не могла его винить. «Ты сегодня очень тихая, Лея. Или... Что-то случилось?» Скарлетт посмотрела на меня тем неподвижным, прямым взглядом, который заставил меня немного понервничать. «Ты не читал статью в том журнале?» «Как он называется, Уильям?» — спросила она мужа. «То английское издание. Ты дал ему аккредитацию». «Точно». «Я поговорю с ними». Он побарабанил пальцами по столу. «Мы с Хансом обсуждали это несколько дней назад. Это было неоправданно жестоко. Но, говоря о хорошем, мы кое-что придумали. Ханс, расскажи». Я почувствовала, как рука Акселя коснулась моей под столом. И этот маленький жест успокоил меня в тот напряженный момент, потому что я ненавидела быть в центре внимания ненавидела еду, бурлившую в моем желудке, и тишину, которая предваряла слова Ханса. «Мы подумали, что для твоей карьеры было бы интересно переориентировать некоторые вещи. Например, — перебил Аксель. Ее работы очень разрознены, — уточнила Скарлет. Она хороша и может создать большое произведение». Но сейчас рынок требует очень специфического искусства. Чего-то более современного, более смелого. Мы могли бы заключить соглашение на определенную серию работ, включая что-то крупноформатное. «Серия работ? Мы уезжаем через две недели?» — нахмурился Аксель. «Нет, если подумаешь над моим предложением», — посмотрела на меня Скарлетт. И как только Аксель понял, что это значит, он вдруг отпустил мою руку. Я все еще не произнесла ни слова. Казалось, в горле что-то застряло, и я не находила в себе сил для ответа. Я понимала, что поступила неправильно, что он не должен был узнать о чем-то подобном от кого-то другого. Мне удалось взять себя в руки посреди моря сомнений и чувства вины, захлестнувшего меня. «Может, поговорим об этом в другой раз?» — попросила я. «Конечно. Давайте наслаждаться ужином». Ханс посмотрел на Акселя. «Что ты думаешь о Вишисуазе? «Вкусно», — резко ответил он. «И, думаю, не только я заметила жесткие нотки в его голосе. Но остальные гости решили не обращать на это внимания». Остаток вечера был сплошной чередой любопытных историй, а я молчала, кивая и пытаясь выглядеть воодушевленной. Когда пришло время уходить, и мы встали, я отлучилась в туалет, прежде чем забрать свое пальто. Я немного задержалась, чтобы вымыть руки и посмотреть на себя в овальное зеркало, стоявшее должно быть целое состояние. Я размышляла о том, «Кто эта девушка в отражении?» А в голове крутились слова Скарлетт. «Она хороша и может создать большое произведение». Это был комплимент и одновременно небольшой укол, горько-сладкий. Я еще не успела попрощаться со всеми, как Аксель уже вошел в лифт. Он придержал дверь и нажал на кнопку первого этажа, даже не взглянув на меня. Я хотела что-то сказать. Хотела, чтобы он меня понял, но не знала, что. Я сама не понимала, о чем думаю. Мы шли молча. Было холодно. «Прости, что не сказала раньше», — проговорила я, набравшись смелости. «Но я просто не знала. Не нашла подходящего момента». «Подходящего момента? Черт, Лея, мы живем вместе!» Аксель остановился посреди какой-то улицы и приложил руку к шее, нервно фыркнув. Я видела, как он задержал дыхание перед тем, как посмотреть на меня. «Расскажи сейчас». «Расскажи мне, что она сказала». Я сглотнула и неловко облизнула губы. «Что мне не нужно уезжать по окончании Гранта?» Она предложила остаться еще на некоторое время если я захочу и дальше работать с ними, потому что могла бы прославиться. И ты этого хочешь? Это был последний вопрос, который мне хотелось от него услышать. И в то же время самый необходимый, такой, который был важнее всего и на который я все еще не знала ответа. — Я не знаю, — прошептала я. Аксель потер лицо, ошеломленный. «Ну, сообщи мне, когда узнаешь. Потому что, черт возьми, мы должны были быть в этом вместе. И я здесь, Лея, на другом краю света с тобой. Я заслуживаю знать». Он начал идти, но мои слова остановили его. «Я не хотела просить тебя жертвовать собой ради меня». «Ты шутишь? Я не уеду отсюда без тебя!» Моя нижняя губа задрожала, и я обняла его, обняла эти слова и все, что они заключали в себе, надеясь, что Аксель не отшатнется. И он не отшатнулся. Его руки обхватили меня, укрывая от холода, а потом я затихла, почувствовав его губы на своем виске, мягкие и знакомые.